Глава четвертая «Папа! Папа! Смотри!» Денис оторвался от изучения поляны и повернулся к скачущей рядом симби. Лимора уже пятый или шестой раз прибегала, чтобы папа помог ей выбрать самый красивый бантик. Симба твердо решила, что собираемый папой совет — это, конечно, важное мероприятие, но ведь красоту никто не отменял, правда? И когда она, Симба, придет, ну а как же без нее, то все должны просто ахнуть от того, как она здорово выглядит. И тут без правильно подобранного бантика, ну вот, совсем никак. «Симба, солнышко, тебе идет любой бантик». Денис искренне улыбнулся дочери, мельком подумав, что еще немного и придется начинать отгонять от шустрой лиморы кавалеров. — Ну, давай ты попросишь Летицию, а? Она тоже девочка, и всяко лучше меня понимает, какой конкретно нужен бантик. — Лети! Лети! — через секунду послышался голосок Симбы. — Папа сказал идти! — «Тебе выбери бантик!» «Давай возьмем вот этот оранжевый», ответил ей где-то в глубине клиники доброжелательный голос Летицы. «Он и яркий, и на солнышко похож. Тебя ведь папа называет солнышком?» «Да! Тогда тебе подойдет бантик солнышко. Хорошо?» Успокоившись по поводу того, что его дама заняты, Важным делом Денис еще раз оглядел поляну, на которой планировалось провести совет. События развивались стремительно, и стоило определенных усилий держать их под контролем. Утром, например, приходили три волка. Во всяком случае, Дэн для себя определил их именно как «волков». И Денис в течение почти двух часов ликвидировал кровавые последствия массовой драки по какому-то чрезвычайно запутанному поводу. Не то один волк у другого стащил что-то ценное, не то наоборот не захотел это ценное брать, Дэн так и не понял. Но срастил три перелома, вправил пару вывихов и наложил чуть ли не десяток швов. Волки поблагодарили и сказали, что от них представитель на совете тоже будет. И вообще после того, как весть о столь необычном мероприятии разнеслась по лесу, Фортел стал напоминать потревоженный муравейник. К клинике то и дело и днем, и ночью приходили представители разнообразного лесного населения и выражали свою поддержку. Некоторые высказывали желание прислать своего представителя, и Денис никому не отказывал, понимая, что в таком сложном деле даже какие-нибудь «белки» могут сыграть свою роль. И теперь он оглядывал поляну, на которой с помощью домочадцев и друзей удалось устроить нечто вроде «универсальной гостевой площадки». Совершенно неоценимую помощь неожиданно оказали подкочечники. Они неспешно, но как-то очень быстро смастерили прочные и аккуратные скамейки разной высоты, несколько помостов и даже поставили удивительной красоты кресло. Так как оно подозрительно напоминало трон, Денис старался держаться от этого произведения искусства подальше и любоваться предпочитал издали. Как подкочечники умудрились своими большими руками с перепонками создавать такую невероятную красоту, Денис уже даже не пытался понять. «Хозяин!» «Там из города стучат!» Рядом с Денисом возник Нафаня, который совершенно спокойно чувствовал себя в творящемся бедламе, и только благодаря ему Денис был спокоен в отношении уюта в клинике. У домового все было под контролем чистота и порядок. В помещениях наличие еды с большим запасом даже были приготовлены на всякий случай две гостевые комнаты. Раненого орка, который чувствовал себя более или менее прилично, разместили на первом этаже в перевязочной, которая здесь называлась зашивочная, перетащив туда довольно удобный диван. Благодаря вовремя оказанной помощи яд удалось нейтрализовать, и рана быстро заживала. Рейш даже пытался вставать, опираясь на Захария, но получалось у него пока... Не очень. Зато к нему повадилось по несколько раз в день бегать Симба, который орк своим низким, ракочущим голосом с удовольствием рассказывал страшноватые, но захватывающие орочи легенды. Леймара слушала жмурясь и иногда прижимая ушки, а порой в самых страшных местах даже пыталась спрятаться за Нафаню, оказавшегося таким же любителем сказок, как и Симба. «Кто стучит?» Замороченный Денис не сразу сообразил, чего от него хочет Домовой, а потом вспомнил, что это, наверное, господин Суовинг. «Посмотри, если невысокий, толстенький и в очках, то открой и проводи, ладно?» «Будет сделано», — кивнул Домовой, а буквально через пару минут из здания клиники на крыльцо шагнул ошарашенный Франц. «У тебя действительно...» И есть домовой, как-то слегка растерянно, сказал он, протягивая Денису руку. А это все для чего? Конечно, есть, Дэн ответил на рукопожатие. Это для совета, чтобы всем было удобно. Не на пять минут ведь собираемся, а народу много. Кто-то, конечно, и на травке пристроится, но не все. Вот подкочечники и постарались. Тебе, кстати, как на лесной половине? — Не давит? — Есть немного, — признался редактор. — Но я готов потерпеть, честное слово, так что не беспокойся. Денис хотел посоветовать Францу выпить настойки, которую Летица сварила специально для Генри и для тех, кому понадобится, но не успел. Из густой стены леса отделились тени и неуловимо переместились в сторону клиники. Вампиры были одеты с непривычной торжественностью: черные куртки и брюки, белоснежные рубашки и алые шейные платки. Здравствуй, док, проговорил Тауринг, а Хоппес просто кивнул приятелю. Даррен же, погруженный в какие-то свои мысли, молча поклонился. А вы знакомы с господином Суовингом, главным редактором новостей Левиндота? Выполняя роль хозяина дома, спросил Денис. Даррен снова промолчал. Тауринг отрицательно покачал головой, остальные вампиры просто смотрели, и редактор молча сглотнул. Видимо, до этого момента он не осознавал до конца масштабности предстоящего события. Франц Суовинг, если кто не знал или забыл. Редактор протянул руку, и вампиры, быстро переглянувшись по очереди, ответили на рукопожатие человека, попутно представившись. Все, как полагается на официальных встречах. — Ну, вот и славно, — облегченно выдохнул Дэн. — Вы тут общаетесь? вам есть что обсудить. Например, грядущие перемены на книжном... Рынки Левендота, а я пойду встречать остальных гостей. Тауринг, поможешь мне, пока эти будущие книжные магнаты обсуждают передел мира? Конечно. Вампир кивнул и вслед за Денисом отправился встречать гостей, прихватив парочку молчаливых помощников. Денис еще раз оглядел поляну, на которой уже выбрали себе скамейку под развесистым деревом вампиры. Некоторые уже забрались наверх и облюбовали себе места на мощных нижних ветках. Оставив там куртки, вампиры спрыгнули обратно на землю и, подойдя, переглянулись. «Если тебе нужна помощь, док, ты говори. Мы что сможем, то сделаем», — негромко произнес один из них, и Дэн с благодарностью кивнул. «Если можно...» то встретьте, пожалуйста, призраков, когда они появятся», — попросил он. «Я вот вообще не представляю, какие места им предложить. Может, подскажете, что?» Вперед выступил один из подчиненных Хопеса, которого, как смог вспомнить Денис, звали Гровер. Он, понимающе улыбнулся, сверкнув белоснежными клыками, и успокоил. «Мы заранее почувствуем их. Не волнуйся, док». Он прислушался к шуму ветвей, пока недалеко. Думаю, они не будут выбираться на открытое пространство, Им и мы в чаще будет все видно и слышно. Что же касается места, то вели поставить недалеко от нас кресло. И, главное, очень любит условности и предпочитает сидеть так, словно живой. Это сгодится, Денис показал на сделанные подкочечниками чудо, но наткнулся на непонимающие взгляды вампиров. — Что не так? — Это не кресло, — подтвердил его подозрение Гровер. — Это трон, и сделан он не для призрака, так что не стоит обижать тех, кто создал эту красоту. «И в мыслях не было», — искренне воскликнул Дэн, заталкивая неослабевающее подозрение поглубже. «Не надо ему никакого трона, никакой короны. Он и так сделает для спасения Фортула все возможное, и даже немного больше. Но вот без этих бонусов». Тем временем на поляне становилось все оживленнее. Пришли несколько квадров во главе с Олафом, они притащили денису здоровенную корзину с крупными лесными орехами которые дэн заказал для афанга он ведь пообещал а обещание надо выполнять хозяйственный нафаня тут же отсыпал в откуда то извлеченный мешок часть орехов и с ворчанием о бесцельном разбазаривании ценных продуктов утащил куда то в клинику ближе к шести часам раздвинулись ветки и на поляну выползли три небольших покрытых травой кочки и одна, здоровенная, больше напоминающая холм. Денис подошел, чтобы поприветствовать подкочечников и поблагодарить их за помощь, но тут большая кочка шевельнулась, и на Дэна уставились круглые глаза, полные доброжелательного любопытства. Слегка вздрогнув от неожиданности, он вежливо поклонился и представился. «Добро пожаловать на совет жителей Фуортала. Я доктор Ден, а вы, насколько я могу догадаться, та самая маховая кочка? Ты не очень похож на короля». Потрясающим глубоким контральта сказала маховая кочка пристально, рассматривая Дениса, хотя аура у тебя и подходящая. «Правда, — обрадовался Дэн, — может, вы тогда скажете остальным, что я не он? Ну, пожалуйста, ты не хочешь быть королем?» В красивом голосе кочки послышалось искреннее удивление. «Но почему?» «Да зачем мне это?» — вздохнул Денис. «Я лечить хочу, а король — это приемы всякие, интриги, ненужные хлопоты. Да и не готов я к такой ответственности, мне кажется. Я в этом мире вообще пока еще без году неделя». «Ты заблуждаешься», — мягко пропела кочка. «Не человек выбирает корону, а корона ищет». Достойного себя. Когда-то давно, так давно, Что никто уже не помнит, Кроме меня, наверное, В Фуортеле был король, И лес процветал при нем. А что потом с ним сталось, С вполне понятным любопытством Спросил Дэн. Потом он умер, Не оставив потомков. Грустно ответила кочка, человеческая жизнь очень коротка, даже жизнь короля. Что такое семьсот лет для такого леса, как Фуортл? Мгновение, не больше. Поэтому тебе обязательно нужно будет оставить преемника, король Дэн. Ну вот, и вы туда же, вздохнул Денис, не хочу, я быть королем не хочу. Мы сделали для будущего короля трон, словно не слыша его, продолжала кочка. Если и он примет тебя, то останется лишь принять свой путь и пройти его достойно. А сейчас иди, тебя ждут остальные И глаза погасли. А Холм снова превратился в обычную, просто очень большую кочку, выбравшую место неподалеку от вампиров, которые неожиданно поднялись и низко поклонились, удивив Дениса чрезвычайно. Насколько он успел узнать, гордые вампиры ни перед кем не склоняли головы. Вернувшись к крыльцу, Денис снова окинул взглядом поляну и с удивлением заметил, что посетителей заметно прибавилось. Возле квадров суетились эльферы и еще какие-то мелкие звери. Справа о чем-то оживленно беседовали Верлиос и Дик, причем высокий сильный оборотень внимательно прислушивался к словам кота и согласно кивал. Неподалеку Денис заметил шамана Гурция, который приветливо ему улыбнулся и устроился на принесенном с собой плетеном коврике, поджав под себя мохнатые хобичьи ноги. Пока Денис обозревал собравшихся гостей, послышался шум, и на поляну один за одним вышли роскошные звери. Первым шел кармах, зеленая шерсть которого играла всеми оттенками зеленого, а под шкурой перекатывались стальные мышцы. Это что же, и его солнышко Симба вырастет вот в такого здоровенного хищника размером с крупного тигра? За вожаком лиморов шел, мягко ступая, мощными лапами, большой серый с подпаленными волк. За ним переваливался медведь, обманчивая неуклюжесть которого никого не могла ввести в заблуждение. А замыкал шествие лис с таким роскошным рыжим хвостом, что Денис просто залюбовался. Звери оглядели притихших гостей и неторопливо заняли места неподалеку от крыльца. — Призраки уже здесь, — шепнул на ухо Денису незнакомый вампир. — Переоденься, и пора начинать. Дэн оглядел присутствующих и заметил, что все пришли нарядные и торжественные. Даже звери, казалось, расчесали мех. Но впасть в состояние неконтролируемой паники ему помешал Генри, который подхватил его под руку и утащил в клинику. «Генри, я пропал», — дрогнувшим голосом сказал Денис, пока друг тащил его куда-то на второй этаж клиники, как скоро выяснилось, в его же Дениса комнату. «Я вообще не подумал о том, что надо как-то красиво одеться». — Да и не вы что мне, если честно. Я ведь до лавок с одеждой так и не добрался. — Радуйся, что у тебя есть я, — отдуваясь, проворчал инспектор, толкая Дэна в сторону кровати, на которой была разложена одежда. И твое счастье, что ты каким-то загадочным образом умудрился очаровать мою тетку, а она, видимо, не желая за тебя краснеть, связалась со мной и попросила принести для тебя пару вещичек. Смокинг мой тебе был в пору, значит, и остальное подойдет». Денис смог только благодарно взглянуть на Генри и пробормотать невнятные слова признательности, так как инспектор строго прикрикнул на него, заставляя поторопиться. В итоге Денис надел светло-серую рубашку с широкими рукавами и высокими манжетами, которая села на него, как влитая, словно по его меркам и шилась. Темные брюки из какого-то плотного материала, чем-то напоминающего кожу, влез в подсунутые тем же Генри удобные мягкие сапоги. Все село просто идеально, даже обувь, и, не взглянув в зеркало, Денис должен был признаться, что выглядит просто замечательно. «Налюбовался?» — насмешливо спросил Генри облаченный в форменный мундир, на котором блестели какие-то награды. «Тогда пойдем, твое будущее величество. Мне тетушка рассказала о ваших событиях, и мне ужасно жаль, что я все самое интересное пропустил». Сидя в участке и разбирайся с мелкими кражами. Ты мне друг, конечно, и вообще сейчас спас меня от позора, но за величество получишь, пригрозил Ден, накидывая на плечи привычную куртку, словно стараясь сохранить хоть какую-то частичку неудержимо исчезающего прошлого. Когда они вышли на крыльцо, на поляне наступила абсолютная тишина. Все смотрели на Дениса, который почти сразу остался на крыльце в одиночестве. Генри тихонько переместился к летице, которая устроилась неподалеку от совершенно ошалевшего от всего происходящего Франца Суовинга. Рядом с ведьмой вольготно расположились Симба с двумя оранжевыми бантиками на ушках и Нафаня, одетый по торжественному случаю в вышитую нарядную рубаху и даже сделавший попытку расчесать перманентно всклоченную бороду. Денис медленно оглядел притихших участников этого необычного, с какой стороны ни посмотри, совета. Вампиры, разместившиеся на скамейках и на нижних ветвях дерева, светлеющие между деревьев неясными пятнами призраки, глава которых устроился на принесенном для него кресле из приемной. Матерые хищные звери, насмешливо посматривающие на опасливо жмущуюся друг к другу мелкую живность, подкочечники во главе с маховой кочкой с любопытством, оглядывающие других круглыми глазами, похожими на разноцветные бусины, оборотни, оккупировавшие большую часть поляны рядом с хищниками, люди в лице Генри, Франции и Захария и соседствующие с ними домовой и шаман. Сложно сказать, кого тут не было». Даже раненого орка разместили на удобном кресле, и заботу о нем на себя взяли вампиры, чем вызвали удивленные взгляды остальных. Дэн глубоко вздохнул несколько раз и, поняв, что бесконечно откладывать начало не получится, сделал несколько шагов вперед. Почти посреди поляны ненавязчиво красовался шедевр мебельного искусства, словно намекая, для кого он приготовлен, но Денис предпочел намека не уловить. «Я рад приветствовать всех, кто нашел время и желание прийти на первый, но, я думаю, не последний, совет жителей Фуортала», — откашлившись, начал Дэн и вдруг почувствовал, что успокоился. Волнение ушло, уступив место не азарту, конечно, но какой-то бесшабашной уверенности в себе и в других. Так уж получилось, что инициатива этого собрания была моя, значит я его и проведу, если нет возражений и иных кандидатур. Пришедшие одобрительно зашумели, и снова наступила тишина, нарушаемая исключительно шумом листовы. — Вы все знаете, зачем мы сегодня здесь собрались, — продолжил Дэн, удивляясь, что его голос прекрасно слышен даже возле деревьев, хотя он говорит не очень громко. Потом увидел довольно улыбнувшуюся летицу, которая сдувала с изящной ладошки какую-то невесомую пыль и благодарно ей кивнул. — Над Форталом. Нависла серьезная угроза, в свете которой мы должны объединиться. Иначе мы не сможем дать достойный отпор, и наш лес перестанет существовать. Точнее, он останется, конечно, но править в нем будут южные орки. Видимо, информация о борках еще не успела стать достоянием широкой общественности, так как по поляне... Пронесся взволнованный и встревоженный шепот. «Давайте я сначала изложу все известные мне факты, а потом мы по очереди выскажемся», — предложил Денис, и снова в ответ пришло одобрительно ворчание. Так вот, мне удалось получить следующую информацию. Во-первых, в лесу стали появляться капканы, При этих словах Дениса Кармах сердито рыкнул, подтверждая его слова. Причем часть из них с отравленными зубцами, смазанными ядом желтой болотной жабы. Поверьте, я знаю, о чем говорю, и потом мы услышим чудом выжившего свидетеля. Во-вторых, в лес кто-то повадился ходить днем, ставя ловушки и пугая обитателей чаще. Для того, чтобы пробраться, используются разные незаконные методы, но о них потом расскажет инспектор Старк. Все внимательно посмотрели на сосредоточенного Генри, который серьезно кивнул, соглашаясь. «В-третьих, — продолжил Денис, — кто-то отравил одного из вампиров шипом с ядом синего крольчатника. Спасти Дарану жизнь удалось, опять же, чудом». «Те, кто разбирается в травах, прекрасно знают, кто делает такой яд». «В-четвертых, уважаемые подкочечники стали чувствовать неправильное внимание, а их предчувствию, насколько я понял, можно верить». «Ну и в-пятых, северные орки прислали к нам своего представителя, чтобы предупредить о грядущей опасности». Южные орки запланировали на весну войну с форталом. Точнее, они задумали просто захват, рассчитывая на то, что мы будем разобщены и безоружны. Но они просчитались. Кто хочет сказать первым? Над поляной повисла тишина, но не напряженная и не тревожная, а какая-то... Сосредоточенные, что ли. Присутствующие действительно думали, кто и что может сказать или предложить в сложившейся непростой ситуации. Денис уже хотел проявить инициативу и попросить высказаться Генри, но тут, в стороне, где разместились подкочечники, произошло какое-то движение, и на середину поляны выбралась маховая кочка. Наступила абсолютная тишина, нарушаемая лишь шелестом листьев и тихой суетой мелкой живности, старающейся пробраться поближе, чтобы ничего не пропустить. Маховая кочка повозилась, а потом выпрямилась, поднявшись на мощных перепончатых лапах и, глядя на всех янтарными огоньками круглых глаз. Внимательно оглядев всех присутствующих, она вздохнула и снова опустилась, став похожей на заросший травой холм. Лишь глаза по-прежнему ярко сверкали, приковывая внимание слушателей. «Приветствую всех, кто откликнулся на зов». Короля, проговорила своим удивительно красивым голосом маховая кочка, не обращая ни малейшего внимания на протестующего вскинувшегося Дениса. Если бы он не собрал нас, это пришлось бы сделать мне, но я не смогла бы докричаться до всех, особенно до людей. Вы все знаете что я на сегодняшний день самый древний житель Фортала. Я помню те времена, когда лес был молод, нынешние великаны дубы еще даже не были желудями, а в чаще за день можно было не встретить никого ни живого, ни мертвого. Присутствующие оживленно зашептали, но общая интонация была чрезвычайно уважительной. Жители Фортела искренне преклонялись перед старейшей обитательницей леса. Маховая кочка вздохнула и продолжила. «Некоторое время назад мы стали ощущать чье-то внимание, хотя наша жизнь мало». Касается остальных, мы общаемся только с лесовиками, у которых покупаем дерево для наших изделий. Заботы остальных нам неинтересны, и это взаимно, что вполне нас устраивает. Неизвестный наблюдатель не спешил с нами знакомиться, но мы чувствовали его навязчивые внимание постоянно. В конце концов, это стало мешать нам работать, словно этот кто-то шептал дурные слова, отвлекающие от творчества. И вы не пытались узнать, Кто вдруг стал проявлять интерес к вам? — спросил Денис, так как все остальные мрачно молчали, обдумывая услышанное. — Конечно, пытались, — юный король, — ответила кочка, сверкнув бусинами глаз, но никого не нашли, сколько ни старались, словно его и нет, хотя мы и уверены в обратном. Участники совета снова зашептались, только теперь в голосах явно были слышны нотки удивления и даже страха. «Мы готовы оказать любую посильную помощь в борьбе с теми силами, которые хотят зла нашему дому», завершила свое выступление маховая кочка и добавила. «Я бы предложила теперь...» послушать Хописа. Он второй по старшинству после меня. Денис с удивлением покосился на Хописа, так как знал, что вампиру много лет, но не предполагал, что настолько. А он оказывается, вон как второй после кочки. Спасибо, отозвался глава вампирской общины. У меня есть что сказать уважаемому совету. Получилось так, что именно мы оказались втянуты в эту историю чуть ли не больше всех. Хопис вышел на середину поляны, высокий, с белыми волосами, которые он не убрал, как обычно, в хвост, со сверкающими багровыми глазами, в черном костюме и белоснежной рубашке. Выглядел вампир именно как глава клана, а не как аптекарь, и Денис даже слегка позавидовал его умению держать себя на публике. Началось с того, что один из нас был ранен отравленным шипом, и если бы не Дэн Воронцов, то мы ничего не смогли бы предпринять. И клан всегда будет помнить, что именно он привел того, кто смог помочь Дарину. Выяснилось, что мой брат, вы знаете, насколько близки друг другу члены нашей семьи, отравлен ядом синего крольчатника, от которого практически нет противоядия. Но док нашел того, кто смог помочь. Неужели мой подарок пришелся так кстати? — раздался знакомый голос со стороны стоящего почти среди деревьев кресла. — Это прекрасно, если этот невыносимый умник хоть как-то оправдал свое посмертное существование. — Он не просто доказал свою полезность, — тут же вступился за профессора Денис, — если бы не он, мы бы ничего так и не узнали, ведь он спас не только Дарана, но и нашего гостя Тар-Рейхерша. Все тут же посмотрели на орка, который настороженно прислушивался к разговору, но пока не высказывался. Хопис улыбнулся, показав клыки, и сообщил всем собравшимся. «Раз уж речь зашла о вылеченном госте, то позвольте мне сделать небольшое объявление. Вас, наверное, удивило то, что заботу о нем Взял на себя клан. Раздавшиеся со всех сторон шепотки подтвердили. Таки да, очень удивило. Хопис усмехнулся и сказал. «Получилось так, что для нейтрализации яда желтой болотной жабы потребовалась кровь высшего вампира». Тут участники совета, большинство из которых было не в курсе произошедшего, застыли в ожидании сенсации. Сам же Рейш замер, не глядя на Хописа. Следовательно, невозмутимо продолжил аптекарь, Тар Рейхерш стал нашим кровным братом. И теперь хопис оглядел сосредоточенных вампиров и ошарашенных слушателей. Все его проблемы и заботы автоматически становятся нашими. «То есть ты хочешь сказать, что в клане вампиров теперь есть орк?» Воскликнул главный призрак и оглушительно расхохотался. «Вот это новость! Какое удивительное время настало с твоим появлением, док!» «Это точно!» — неожиданно поддержал его Хопис. «У нас за несколько дней произошло больше событий, чем за последние пару десятков лет, если не больше!» «И я приветствую!» такое положение вещей прогудел главный по призракам так и не удосужившийся представиться особенно когда происходят настолько забавные казусы порадовал что уж тут скрывать развлек старика погодите очнулся Тар рейхерш который до этого момента в полной прострации просто переводил взгляд с одного говорившего на другого. «То есть вы хотите сказать, что я теперь вампир?» «Нет», — успокаивающе поднял руку Хопис. «ты стал нам кровным братом, но функции твоего организма Остались прежними. Разве что регенерация стала лучше, и в темноте ты теперь видишь хорошо. Но это, насколько я понимаю, скорее бонусы, нежели проблемы. «И много у меня новых родственников», — помолчав, поинтересовался Орк, чрезвычайно серьезно глядя на аптекаря. «Не очень», — усмехнулся тот, — «всего-навсего сорок семь. Это не слишком много. Наш клан не из крупных, да и существуем мы довольно обособленно от остальных. Впрочем, уж не знаю, утешит тебя это или наоборот, но любой из нашего народа мгновенно опознает в тебе своего, так что нас ты можешь...» Больше не опасаться. «Благодарю», — приложив руку к груди, торжественно произнес орк. «Поверь, брат, тебе не придется пожалеть о своем великодушии. Теперь я понимаю, почему остался жив и почему мои раны заживают так быстро». «Рот, райхерш «Никогда не был неблагодарным! Ты увидишь!» Рядом с Денисом материализовался пребывающий в состоянии эйфории редактор и, умоляющий, глядя на Дэна, спросил «Ну, хотя бы об этом я могу написать, умоляю тебя, док!» «Это же такая сенсация! Вампиры приняли в клан Орка! Невероятно! Сногсшибательно!» «Это надо спрашивать у Рейша и у Хописа. переадресовал принятие решения Денис. «Но лучше это сделать потом, когда совет закончится». «Как скажешь», — моментально согласился Франц и снова... Вернулся на свое место, на ходу извлекая из кармана верный блокнот и карандаш. Но я отвлекся. Над поляной поплыл хорошо поставленный красивый голос главного вампира Фуортала. «Мы собрались не для того, чтобы обсудить наши внутрисемейные дела. Речь идет...» о запланированном вторжении в наши земли, и я хочу передать присутствующим решение клана». Все замерли, так как Хопес говорил сейчас от лица почти полусотни вампиров, то есть был представителем очень и очень серьезной силы. Мы обсудили сложившуюся ситуацию и хотим официально заявить, что готовы вступить в коалицию, если таковая будет создана, и если во главе этого союза встанет король. Присутствующие переглянулись, и все как один уставились на растерявшегося и даже слегка рассердившегося Дениса. Ты что говоришь? — прошепел Дэн, пытаясь одновременно убить Хопеса взглядом и сохранить видимость спокойствия. — Форталу нужен король! — невероятно внушительно, — сказал Хопес, открыто глядя на Дениса сверкающими багровыми глазами, и его неожиданно поддержал главный призрак. — Согласен с вампиром, — прогудел он из-под деревьев. Мы никогда не признавали ничьей власти и не стремились к объединению с кем-либо, это все знают. Но когда возникла реальная угроза вторжения, я принимаю решение о сотрудничестве. И моим условием тоже будет наличие во главе союза короля». Времена меняются, мир меняется, и Форталу нужен один лидер, тот, кто возьмет под свою руку всех жителей. «Поддерживаем!» — внушительно рыкнул поднявшийся со своего места Кармах. «Мы вчера долго говорили с вожаками многих стай и оказались едины. «Мы готовы войти в союз, если во главе встанет король!» Денис смотрел на собравшихся на поляне представителей самых разных рас, народов и даже разной формы жизни и чувствовал, как медленно, но верно подступает самая настоящая паника. Не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы понять, кого присутствующие имеют в виду, говоря о короле. Нет, он готов принимать решения, помогать, советовать по мере сил, мирить поссорившихся. Но только королем быть — это откуда-то из другой реальности. Это может произойти с кем-то другим, но только не с ним. Глотни. Негромко произнес женский голос, и Денис увидел рядом знакомую тонкую руку, которая протягивала ему стаканчик с какой-то жидкостью. Решив, что хуже уже точно не станет, Дэн залпом опрокинул в себя питье, тут же опознав в нем успокоительную настойку летицы. И вдруг подумал, что, наверное, это так и бывает» когда встречаешь своего человека. Ни высокопарных фраз, ни подвигов во имя, а просто вовремя подставленное плечо, в нужный момент предложенная помощь. Без условий, без требований и без пустых обещаний. «Спасибо», — шепнул он, «что бы я без тебя делал». Тем временем обсуждение — продолжалось, выдвигались версии, строились планы, в общем все делали вид, что ужасно заняты своими делами, но при этом нет-нет, да и посматривали в сторону Дениса явно ожидая его ответа. Поймав понимающий взгляд Захария и сочувствующий Генри, поддерживающий Летиции и восторженный Франца, Денис вздохнул и сделал шаг вперед. На поляне мгновенно наступила полная тишина. Казалось, даже деревья прислушиваются к тому, что скажет Дэн. «Во-первых, — начал Денис, — и несколько раз глубоко вздохнул, выравнивая дыхание. — Я хочу поблагодарить всех вас за то, что так доверяете мне». Даже не знаю, чем я такое заслужил. Во-вторых, я... Тут он почувствовал, что голос таки предательски прерывается, но, увидев неожиданно теплую улыбку Хописа и одобрительный кивок шамана гурца внезапно успокоился. — Я готов принять корону. Тут он поднял руку, останавливая радостный шум, но у меня есть три условия. — Говори, юный король, — доброжелательно пропела маховая кочка, — мы слушаем тебя. Мы вернемся к вопросу короны, коронации и всего, что с этим связано после того, как отразим нападение и победим. Второе. Тут Денис посмотрел на Захария. Я сначала подготовлю преемника и при этом оставлю за собой право заниматься медициной. Ну и третье. Денис почувствовал, что краснеет. Я стану королем, если Летиция согласится стать королевой. Ах, интересно! Господин Суомин хотел сказать это негромко, видимо, сам себе, но так как на поляне вдруг воцарилась абсолютная тишина, то его слова услышали все. — Не могу с вами не согласиться, — кивнул ему ошарашенный Генри. — Нормально вообще? Ему целую корону предлагают, а он еще условия ставит. «Да где такое видано-то?» Генри неверяще покачал головой и перевел взгляд на подозрительно молчащую тетку. Постепенно все взгляды скрестились на летице, которая, казалось, не замечала всеобщего внимания, так как была погружена в какие-то свои мысли. «Летиция, ты чего молчишь?» «Мы все ждем, вообще-то», — не выдержал Хопес, и остальные согласно заворчали и зашептались. Денис молча смотрел на свою ведьму, напряженно стиснув кулаки и ожидая ее решения. Наконец Летиция очнулась и внимательно посмотрела на Дениса, словно видела его впервые. Дэн ощутимо напрягся, так как прекрасно понимал, что совершенно не исключено, что вместо короны он получит свое полное и бессрочное пользование красивый лист болотной кувшинки, на котором будет жить и ловить комаров. — Ты потрясающий наглец, доктор Дэн Воронцов. Проговорила ведьма своим восхитительным, чуть хрипловатым голосом и покачала головой. И это ты называл красивыми ухаживаниями? То, что ты просто поставил меня перед фактом? Меня! «Я буду ухаживать честное благородное слово», — поспешно сказал Денис, глядя на Летицию кристально честными глазами. «Красиво, с цветами, серенадами и трогательными письмами. Хочешь, я эти письма буду публиковать в газете на самой первой полосе. Хочешь, Франц? Ты ведь согласишься?» «Господин Суовинг? голова которого, видимо, окончательно пошла кругом от всего происходящего, торопливо закивал. Да он готов пожертвовать любым материалом ради эксклюзивного права опубликовать письма будущего короля Фуортала к будущей же королеве. Это же... Поднимет тиражи новостей Левендота на небывалую высоту, а его имя наверняка войдет в историю журналистики. Ты, главное, скажи, ты согласна? Денис с тревогой посмотрел на подозрительно безмятежное лицо своей любимой ведьмы и тяжело вздохнул. Лети, пожалуйста. Давай ты согласишься, уже потом, когда-нибудь, совсем потом, мне отомстишь, а? Ну, пожалуйста. — Ты чего? Совсем больной? — неожиданно раздалось у Дэна, казалось, прямо в ухе. И он тут же узнал голос главного толстого муха. — А про любовь сказать? Ты же не на работу ее нанимаешь. Вроде умный ты, док. А как посмотришь иногда, так дурак дураком. У тебя даже кольца нет, бестолочь. Летиция по-прежнему молчала, а Денис начал откровенно нервничать, но тут почувствовал, как кто-то осторожно тронул его за рукав. Обернувшись, Дэн увидел шамана Гурция, который протягивал ему небольшую коробочку. Денис удивленно поднял брови, а шаман открыл миниатюрный деревянный ящичек, в котором обнаружилось удивительной красоты кольцо. «Возьми его, док, и отдай своей будущей королеве», тихонько сказал шаман, «и скажи ей то, что у тебя» на сердце, а я на время прикрою вас пологом тишины. — Спасибо, — выдохнул Дэн, осторожно беря кольцо, которое, казалось, было сделано из тонкого солнечного лучика, таким изящным и светлым оно было. А то, что лети ведьма, — это ничего? ничего усмехнулся гурцей и сделал замысловатый жест у тебя минута док денис мельком подумав о том что таких непредсказуемых поворотов в своей жизни он не мог предположить даже в самом фантастическом сне шагнул к летиции и заметил что их накрыл легкий переливающийся купол. Лети. Неожиданно севшим голосом сказал он. Я понимаю, что ты плохо пока меня знаешь, да и вообще подарок я еще тот, но, знаешь, я не очень хорошо умею объясняться в любви. Наверное, потому что особой практики не имею. Но я хочу сказать, что когда впервые тебя увидел, я просто забыл, как дышать. Мне без тебя нет жизни. Это я точно знаю, хотя мы и знакомы всего несколько дней. Наверное, это и есть. Любовь. И тебя не смущает, что я ведьма? Вопреки опасениям Дениса, Летти не стала смеяться, она выглядела скорее растерянный, даже смущенной. Тебя никто не поймет, Док. В Левендоте перед тобой закроются многие двери. Перед королем Фортула «Ты уверена?» — Денис выгнул бровь. «Думаю, ты ошибаешься, любимая». Хм, ведьма задумалась. «А ведь и верно». «Но почему я, док?» «Наверное, просто потому, что я люблю именно тебя и никого другого не вижу рядом с собой» вздохнул Дэн и, подмигнув Летиции, добавил, «К тому же тогда у меня будет неограниченный доступ к твоей успокоительной настойке, причем бесплатно». «Здорово я придумал, правда?» «Таргаш!» — фыркнула ведьма и засмеялась. «Пожалуй, я не удержусь от соблазна утереть нос всем высокомерным жителям Левендота. — А с тобой мы еще разберемся, жулик. — Это... — Да? Чувствую, как сердце проваливается куда-то вниз, а потом стремительно взлетает, — спросил Денис. — Но я отомщу, — предупредила Летти. — Став королевой, я не перестану быть ведьмой. — Тогда возьми это кольцо. Ну, чтобы я не сомневался и не переживал, Дэн взял руку ведьмы и бережно надел ей на палец сверкающее колечко. Оно тут же вспыхнуло и неожиданно словно впиталось в кожу, проявившись в виде рисунка. «Ой!» Совсем как обычная девушка, воскликнула Летиция, растерянно глядя на свою руку. — А где? Разве это сейчас главное? Денис привлек к себе свое беспокойное и непредсказуемое счастье и нежно поцеловал. Как ни странно, ведьма на поцелуй ответила. Поэтому того, как лопнул защитный купол, ни один из них просто не услышал. Оторваться от оказавшихся удивительно нежными губ ведьмы Денис смог с определенным трудом. Если бы не важность стоящих на повестке дня вопросов, он махнул бы рукой на все и всех и утащил бы летик к себе в комнату. И, как говорится, пусть весь мир подождет. Но это к сожалению были только мечты о, -о, о простонал мух который оказывается так и притаился на плече у дениса это так трогательно так мило и романтично вот ты почему не улетел строго спросил дэн стараясь не смотреть на радостно улыбающихся будущих подданных не стыдно тебе не Радостно заорал мух и полетел к остальным на лету, делясь эксклюзивной информацией. «Ой, вы себе не представляете, что там было! Я все видел и все слышал! Это было что-то фееричное! А как наш док красноречив, как убедителен, как...» Речь муха неожиданно прервалась и удивленный Дэн, который уже отчаялся заткнуть болтуна с глубоким душевным удовлетворением, увидел, как его любимая Симба сидит на пушистой попе и держит в лапе возмущенно вращающего глазами муха. «Симба, умница моя!» — улыбнулся довольный Лей мэри Денис. «Ты его не выпускай, только подольше. Хорошо, дочка?» пока он не осознает, что излишняя разговорчивость не всегда благоприятно сказывается на продолжительности жизни. лимора кивнула и радостно улыбнулась в муху, продемонстрировав внушительные клыки. Потом повернулась к Летиции и уточнила, склонив голову к плечу. — Лети, ты теперь моя мама? «А я принцесса?» Так как Симба спокойно сидела на траве и не скакала и не прыгала, то и слова у нее получались уже совсем правильные, без акцента. «Ну, как бы да», — переглянувшись с Денисом, сказала ведьма с таким выражением лица, будто бы и сама не слишком Верила в то, что это правда. «Ура! Я принцесса, как в сказке, и у меня есть настоящие мама и папа!» Симба от избытка чувств звонко чмокнула муха, который, судя по всему, после этого тихо ушел в обморок. Во всяком случае, на дальнейшие восторженные вопли Симбы он никак не отреагировал. Следующие минут 15 Денис и Летицы отвечали на поздравления с официальной помолвкой и принимали заверение в том, что подарки обязательно будут, что на свадьбу все придут, что коронацию можно будет совместить со свадьбой, что ближайший военный совет состоится уже через неделю». Закончилось все, когда уже к совершенно ошалевшему от шума и суеты Денису тихонько подобрался незнакомый подкочечник и негромко сообщил, что прибыл заказанный дом для магаскальских мух. Дэн искренне поблагодарил и, откашлившись, громко обратился к присутствующим. «Дорогие друзья, прошу минутку вашего внимания». На поляне достаточно быстро установилась тишина. Все ждали от будущего короля еще какой-нибудь очень интересной и важной информации. «Среди нас есть те, кому я обещал дом и приют», — начал Денис, и мух в лапе у Симбы слабо зашевелился. «И я рад объявить, что сдержал свое слово». Дело в том, что пару дней назад ко мне попали пять магаскальских мух. «Это мы! Мы тут -то! Здесь мы!» Раздались из-под куста взволнованные крики. «Я обещал им дом и новоселье», — продолжил Дэн и переждал удивленный шепот, пронесшийся по поляне. «И вот я рад продемонстрировать вам новый дом для наших маленьких помощников. Денис кивнул, и несколько подкочечников вынесли на поляну деревянное чудо. Симпатичный домик, напоминающий теремок, размером примерно с большую собачью будку, с окнами, балконами и просторной террасой. Все с изумлением уставились на домик, а из-под куста выцарапались четыре полосатых муха и в полной тишине облетели дом. Потом опустились на траву и повернулись к Дэну. «Это что? Вот прям нам, да?» Как-то растерянно спросил большой мух и чуть ли не испуганно посмотрел на резную красоту. «Вам» вместо Дениса ответил подкочечник. «Там пять комнат, кухня и бассейн. Все в соответствии с техническим заданием. Нравится?» «Нравится!» Мух подлетел к дому и опустился на балкон, потоптался там и спрыгнул вниз. «Это не то слово!» «Знаешь, док, если честно...» «Мы думали, что ты просто пошутил?» «Я, честно говоря, тоже так думал», — хмыкнул Хопис, странно посмотрев на Дениса. «Я очень давно живу, но не помню, чтобы мухам дома делали. Но ведь мы постоянно активно пользуемся их услугами», — сказал Денис, обращаясь ко всем без порошка магаскальских мух не сделать ни одного обезболивающего препарата? Так неужели же мы позволим тем, кто старается для нас жить в коробке? — А ты не боишься, что все мухи из окрестностей магаскаля захотят перебраться сюда? — насмешливо поинтересовался Хопис. — Да и пусть, — засмеялся Денис. Неужели мы в место для них не найдем? Зато именно у нас будет монополия на порошок. Я же говорил, Гурций, — вступил в разговор Генри. Ты приманивал доктора, а приманил торгаша, который свою выгоду не упустит никогда. Я это понял сразу. Эй, ты нашего дока не тронь! Вдруг воинственно выпятил грудь один из мухов. «А то придешь порошочка попросить, а его не окажется лично для тебя, понял?» «Давайте лучше о хорошем», — примирительно поднял руки Дэн, понимая, что только разборок Генри с мухами ему и не хватало. «Что там у нас с программой новоселья? И кто приглашен?» И сейчас, ⁇ кивнул мух и стал оживленно шептаться с остальными, в том числе и с выпущенным симбой, которая прилепилась к летице и не отходила от нее ни на шаг. Через минуту один из мухов взлетел и громко объявил ⁇ Мы приглашаем всех на Новоселье ⁇ Будем рады каждому, особенно если гости придут с подарками. Ну или пришлют их потом. В программе праздника «Еда» тут, пристроившийся возле крыльца Нафаня, кивнул «Конкурсы и концерт!» «Как интересно!» — с неожиданным энтузиазмом воскликнула Моховая кочка, которая, судя по всему, была чрезвычайно довольна тем, что события в Фуортале понеслись, как телега с горки, быстро и совершенно непредсказуемо. Я «Принимаю ваше приглашение, маленькие магаскальские целители!» «Тем более, что подарок от вас уже есть!» — согласился один из мухов, тут же получивший чувствительный пинок от собрата. «Я в том смысле, что уж вам-то мы завсегда рады!» Постепенно о своем согласии посетить необычные новоселья заявили все присутствующие, и Денис с некоторым беспокойством уточнил у Нафани, хватит ли еды на всех. Домовой, выслушав его сбивчивую речь, насмешливо фыркнул и посоветовал хозяину заниматься невестой и праздником и не лезть в технические моменты. Без него есть кому разобраться. Дэн спорить не стал и с огромным удовольствием последовал совету мудрого Нафани, обнял Летицию и удобно устроился с нею на растерянном на траве покрывале. Трон он демонстративно проигнорировал, решив, что до полной победы даже близко к нему не подойдет. Надо будет только убрать его куда-нибудь под крышу, чтобы от дождя такая красотища не испортилась». Между тем, мухи развили на поляне поистине небывалую активность. Они сначала что-то бурно обсуждали между собой, потом из густых кустов вылезли четыре здоровенных паука, вежливо поклонившиеся Денису, который даже испугаться не успел. Они что-то проворчали, осмотрелись и за несколько минут заплели паутиной два угла на поляне, причем сделали это так мастерично, что два тонких полотна стали напоминать футбольные ворота. И что это будет? Спросил изнемогающий от любопытства редактор, подобравшийся к Денису поближе. Можно я сделаю несколько снимков в течение праздника? Я тебя умоляю, док. Ну, пожалуйста, это же будет сенсация. Вообще-то... «Я не хотел бы, чтобы жители города были в курсе того, что мы тут объединяемся», — подумав, с сожалением сказал Денис. «Мы ведь не знаем, кто из горожан участвует в заговоре, но у меня есть другая идея». «Я согласен!» — моментально отреагировал Францовинг. «Да ты же не знаешь еще, что я хочу предложить», — засмеялся Дэн, прижимая к себе ведьму. «А я заранее согласен», — отмахнулся редактор. «Я просто уверен, что все, предложенное тобой, будет иметь коммерческий успех». «Давай для Фуортала потом свою газету сделаем. Отдельную», — сказал Денис, с удовольствием любуясь на сначала удивившегося а потом блаженно зажмурившегося редактора. Процент, тираж и условия обсудим позже. Согласен, даже до обсуждения торопливо протянул ему руку Франц. Даже на самые грабительские условия, в пределах разумного, разумеется. А название потом придумаем. С названием... Все просто. Дэн махнул рукой, подзывая одного из мухов, и когда тот подлетел, что-то ему прошептал. «Ух ты!» — мух возбужденно замахал крыльями. «Ага, сделаем!» Франц ошарашенно посмотрел вслед упорхнувшему полосатому муху и только собирался что-то спросить, как на поляне наступила относительная тишина. Денис увидел, как ненадолго отошедшая к мухам летица снова сдула с ладошки какую-то пыль, и над лесом поплыл голос муха, который урх. «Дорогие гости!» — он облетел поляну и завис в самом центре. «Мы приготовили для вас несколько конкурсов и игр, давая время доку отдохнуть перед концертом». И самый первый конкурс называется «Поймай муха». «А чего его ловить?» — удивилась Симба. «Это просто же...» «Подожди, не торопись!» — остановил ее мух. «Надо организовать две команды, а потом я объясню условия. Чтобы все было по-честному, нужно от каждой компании подвое, в одну команду и в другую. Кто хочет сыграть?» повисла удивленная тишина, и присутствующие обменялись непонимающими взглядами. Проявлять инициативу никто не решался, и мух слегка сник. Но, к удивлению Дениса, самым решительным оказался маленький афанк, который вышел на середину, таща за лапу второго такого же, только без бантика на хвосте. «Мы готовы!» Гордо сказал он, свысока посматривая на остальных. Мол, все видят, какой я храбрый и решительный. Что делать делать-то?» «Ну, тогда и мы», — потянулся Кармах, выходя на середину. «А то не дело, чтобы малыши смелее нас были, верно?» «Согласен». Здоровенный волк махнул хвостом и присоединился к Лимору. «Мы всегда были смелее остальных». «И любили риск!» — хохотнул Кармах, толкая плечом волка, и они оба зашлись в хриплом, лающем смехе. «Ну уж не смелее нас!» — с насмешливой ухмылкой протянул Тауринг, спрыгивая с широкой ветки, на которой сидел. «Мало ли мы вас, мохнатых, гоняли!» Вслед за Таурингом вниз спрыгнул еще один вампир, имени которого Денис не вспомнил. Так-так, активнее кричал оживившийся мух. Кто еще смелый, кто сильный и ловкий? Я очень хочу, подпрыгивала Симба. Кто со мной? А давай-ка я тряхну стариной, поддержал малышку Верлиус. Давно я не развлекался. И я пойду, весело заявил Захарий, кивая Генри. «Инспектор, а вы что сидите? Не заскучали на кабинетной работе?» Генри сначала хотел ответить что-то ехидное, но почесал в затылке, махнул рукой и встал в центр. В итоге получилось две команды, в каждой из которых было по человеку, по крупному хищнику, по вампиру, по афангу, по подкочечнику и по мелкому зверю в лице Симбы и Верлиуса. «Итак, радостный мух, потирая лапки, облетел всех по кругу. Сейчас тут вылетит несколько мухов. Их надо поймать и закинуть в ворота, потом мы их оттуда выптаем. Но ловить их можно только вот этим». И тут Денис расхохотался, так как Гурций с совершенно серьезным лицом протягивал людям и вампирам нечто удивительно похожее на сачки для ловли бабочек. — А мы? — удивилась Симба. — Да, а мы? — поддержал ее Афанг. — У нас же лапки. — А вы? — «Будете загонщиками!» — важно сообщил мух. Продемонстрируйте нам навыки работы в команде. За нарушение правил будем наказывать!» «А что за правила-то?» — напомнил вампир, имя которого Дэн забыл. «Правила простые. Поймать муха. Нельзя кусаться, драться, обзываться». «А жулить можно?» — скромно поинтересовался Афанг. «Можно!» — щедро разрешил мух. «Итак, болельщики, готовы?» Зрители ответили дружными криками поддержки, и мух скомандовал. «Летите!» На поляну стремительно вылетели остальные магаскальские мухи и быстрыми розчерками метнулись в разные стороны. «Старт!» — крикнул мух и отлетел в сторону. Мухи с громкими криками пронеслись по кругу, но вынуждены были притормозить, так как редактор неожиданно поднял руку, прося слова. Мух глянул на Дениса, увидел согласный кивок и объявил «Минутку!» «Что-то хочет сказать наш гость из города. Я его, правда, пока вообще не знаю, но раз его пригласили, наверное, человек хороший и выгодный нашему делу, э, так сказать». Франц вышел на середину поляны, слегка смущаясь под множеством заинтересованных взглядов, и попросил «А можно я буду судить?» «Вместе с тобой, разумеется, он умоляюще посмотрел на надувшегося от собственной важности муха. Просто я всю жизнь мечтал поучаствовать в чем-то таком». «Да без проблем!» — согласился крылатый конференц-я. «Давай, залезай вон туда, повыше, чтобы видеть». Один из вампиров протянул беспомощно оглянувшемуся толстенькому редактору руку и помог влезть на высокий пень, с которого все было прекрасно видно. Господин Суовинг вытащил верный блокнот и крикнул Муху «Готов! Итак, старт!» объявил Мух и быстро отлетел в сторону, чтобы не мешать и случайно не угодить в сачок. Первую минуту или даже две на поляне была достаточно бестолковая суета, так как все всем мешали, путались под ногами и толкались. Мухи, противно хихикая, сновали между растерявшимися игроками. Но тут Тауринг рявкнул. «Команда, ко мне!» После секундной заминки вокруг него столпились Афанк с бантиком, Волк, явно молодой подкочечник, Симба и Генри. Вампир поманил игроков к себе и что-то быстро зашептал, так чтобы никто не слышал. Он активно жестикулировал, участники команды кивали, а потом Волк одобрительно рыкнул и хлопнул вампира по плечу лапой, выражая свое одобрение. Глядя на соперников, вторая команда тоже сгрудилась для совещание, но тут роль капитана взял на себя кармах. Когда команды вернулись на свои половины поля, никакой бестолковой суеты уже не было. Вампиры и люди крепко сжимали в руках сачки, крупные хищники встали по центру, а остальные участники рассредоточились в произвольном порядке. Мухи, озабоченно жужжа, зависли между командами, помня о том, что нельзя взлетать слишком высоко, нужно все время быть в зоне условного поражения. «Иди ко мне». «Мой сладкий!» — неожиданно проворковал здоровенный волк, глядя на озадаченного толстого муха. «Я расскажу тебе сказку. Хочешь?» «Я же вижу, что хочешь!» Пока волк заговаривал муху зубы, если можно так сказать, Симба плавно обходила жертву справа, стараясь ступать неслышно, и ее янтарные глазки полыхали двумя огоньками от волнения и удовольствия. Слева к муху подкрадывался тауринг с очком, тоже стараясь не привлекать к себе внимания. Глядя на высокомерного вампира на цыпочках крадущегося к полосатому магаскальскому муху, который не в силах оторвать взгляда от горящих глаз вожака волков, Денис даже не старался сдерживать смех, изо всех сил стараясь не шуметь, чтобы не нарушить ход игры. Между тем, добравшийся до нужной позиции, Тауринг взмахнул сачком, стараясь накрыть муха, но тот очнулся от гипнотического бормотания волка и рванул вперед и в сторону от вампира, чтобы угодить прямо в подставленный сачок Генри, который точным броском запулил верещащего муха в ворота». Подслаженный восторженный рев, стоящий на пне, господин Суовинг прокричал «Счет открыт!» «Команда... команда... команда Вепри открыла счет, забив первый мухагол! «Вепри?» — вампир посмотрел на свою счастливую команду и пожал плечами. «Ну, пусть Вепри, нам нравится!» После первого гола вторая команда оживилась, и скоро второй «Мух» затрепыхался в сетке, а редактор объявил «Счет сравнялся!» Команда «Буйволы» забила свой первый «Мухогол», и счет становится 1-1. Кто будет следующим? Кому улыбнется удача? У нас еще два «Муха»! Третьего «Муха» тоже поймала команда «Кармаха», и эмоции накалились до предела, но особенно тяжко пришлось последнему оставшемуся на свободе «Муху». На него открыли охоту обе команды одновременно. «Мух» метался между игроками, уворачивался от сачков и протянутых лап, то почти падал на землю, то чуть ли не задевал головы сражающихся». В какой-то момент к нему с двух сторон стали приближаться Захарий и Генри, и было неясно, кто успеет махнуть с очком первым. «Ой, да что же это творится-то?» — неожиданно воскликнул маленький Афанг, глядя круглыми глазами куда-то за спины сгрудившихся и затаивших дыхание игроков. Все, включая муха, невольно отвлеклись и посмотрели туда, куда указывал мохнатый зверек, а он подпрыгнул, схватил в кулачок расслабившегося муха и со всех лап кинулся к воротам. Ох, «Ты жулик!» — закричал Захарий и совсем было бросился вслед за Афангом, чтобы отобрать добычу. Но один из подкочечников, словно невзначай, выставил перепончатую лапу и Захарий кубарем покатился по траве, а Афанг с восторженным писком швырнул муха в сетку. «Счет!» Равный два два, кричал господин Совинг, стараясь перекрыть шум вопли и крики. Обе команды хохотали, а вепри, которые сравняли счет благодаря маленькому Афангу, торжественно подбрасывали его в воздух. Зверек визжал от восторга и придерживал хвост, чтобы не потерять свой драгоценный бант. Затем Все успокоились, мухов выковырили из паутины и поблагодарили от имени всех игроков и зрителей. «А теперь спокойный конкурс», — объявил ведущий. Денис с немалым удовольствием заметил, что игроки, оживленно переговариваясь, уселись в перемешку, а они вернулись к своим собратьям. И теперь вампир сидел рядом с волком, а Афанк удобно устроился на руках у человека. Дэн огляделся и увидел одобрительный взгляд шамана Гурция, который незаметно показал ему большой палец. Видимо, этот знак одобрения был вполне себе межмировым. «Мы все благодарны нашему судье, который принял участие в игре», продолжал вещать мух уже слегка охрипшим голосом. «И надеемся, он наконец-то скажет нам, кто он такой». «И откуда тут взялся?» Господин Суовинг слегка смутился, но взял себя в руки и, оглядев с интересом рассматривающих его разнообразных существ, откашлялся и объявил. «Я — главный редактор газеты «Новости Левиндота Франц Суовинг». Тут он вежливо поклонился. «И я счастлив, что мне позволили прийти на такой замечательный праздник. И сейчас, пользуясь случаем...» Тут редактор посмотрел почему-то не на Дэна, а на Муха. Получил снисходительный кивок и продолжил. И «Я хочу озвучить одну очень интересную и, что немаловажно, прибыльную идею». «Прибыль, ну, это хорошо!» — моментально оживились мухи и почему-то афанги. «И это очень правильная идея! Мы за!» «Так я же еще не озвучил!» — растерялся редактор. «Вдруг вам не понравится?» Нам не может не понравиться прибыльная интересная идея, как маленькому снисходительно пояснил ему один из мухов и, подлетев почти к самому уху Франца, доверительно добавил. Мы очень всякие денежки любим, понимаешь? Они вам зачем? Так же негромко спросил редактор у маленького любителя монеток. У вас же все есть! «Теперь даже дом?» «Как зачем?» — изумился мух. «Пусть будут! Денежки — это хорошо!» Господин Сувинг не нашелся, что ответить на это своеобразное заявление, поэтому снял очки, протер их, снова нацепил на нос и продолжил. «Так как док, который будущий король, Против того, чтобы информация о вашей жизни и подготовке к обороне просочилась в город, тут обитатели Фортела согласно зашумели, то возникла идея, увы, не у меня, но это не важно. Так вот, возникла идея создать в Фуортеле собственную газету. Как-то так. «Я готова взять на себя финансирование», — неожиданно заявила Летиция, невозмутимо шагнув вперед под изумленными взглядами. «Я могу себе это позволить, и для этого мне даже не придется жертвовать последней монеткой». «Но зачем тебе это?» — воскликнул Денис, и его поддержал Хопис. «Действительно, Летиция, тебе-то это к чему?» Он явно был недоволен тем, что его опередили». Не могу же я прийти к будущему королю, как эта ведьма с досадой прищелкнула пальцами. О, вспомнила. Беспреданницей. Это как-то неправильно. Дэн мне корону, а я ему что? Ну, кроме себя неповторимый, конечно. Лети, мне вполне достаточно тебя, поспешил заверить невесту Денис. Вот правда-правда». «А я прекрасно понимаю, госпожу ведьму!» — неожиданно поддержал Летицию Франц. «Это очень приятно, когда у тебя есть что-то твое, то, во что ты вкладываешь силы, душу и деньги. Я готов к сотрудничеству, госпожа ведьма. Просто...» Летиция. Она улыбнулась редактору и протянула ему тонкую руку, который тот прикоснулся в неожиданно изящном поцелуе. «Но», — продолжил господин Совинг, обращаясь к оживившейся публике, «любое дело с чего-то начинается, и нашей будущей газете нужно название». «Это и есть наш второй конкурс!» — подхватил мух ведущий «На лучшее название для нашей лесной газеты!» Присутствующие на поляне оживленно зашумели, переглядываясь и бурно обсуждая что-то, видимо, варианты названий. Потом руку поднял один из вампиров. «Фортельские новости!» — предложил он, но как-то без огонька видно было что это самое простенькое название было придумано исключительно для того чтобы начать так остальным будет не страшно предложить свой вариант моментально сообразив это редактор благодарно кивнул вампиру и уже почти не испугался увидев в ответ колыкастый оскал вести из чаще высказался призрак из под своего непроницаемого плаща — А чего это только из чаще? тут же возмутился какой-то подкочечник. — Мы вот, к примеру, возле болота живем. — Предлагаешь назвать вещи из чаще и из болота? — с великолепным сарказмом поинтересовался призрак. — Так у нас еще кусты есть, полянки. — Лесные новости! — предложил Афанг и тут же спрятался за Генри, на руках у которого недавно сидел. «Неплохо», — одобрил редактор, которому по умолчанию отвели роль судьи. «Но хочется чего-то необычного. Впрочем, как вариант принимается». «Королевский вестник», — неожиданно высказался Тауринг, и все одобрительно зашумели. — Нет, нет, Денис даже на ноги поднялся. Это же не о Короле газета будет, а о всех жителях Форта, о событиях, о новосельях, рождениях, свадьбах. — А можно мою историю, которую я для Франца пишу, мы тоже здесь будем печатать? — неуверенно спросил Дарен. Может, лесным тоже интересно будет? — А что за история? — тут же заинтересовался Мух. Про любовь, мягко улыбнулся Дарин, про вампира и человеческую девушку. А! Комедия! откликнулся кто-то из призраков, но ему возразил сидящий на ветке вампир. Скорее, фантастика! И они оба засмеялись, но я бы не отказался почитать. Если в газете будет такая мешанина, сказал Генри, то пусть она так и называется. Все! — Обо всем. — Нет, это как-то недостаточно креативно. Простите, инспектор. Виновато взглянул на Генри редактор и с надеждой покосился на задумавшегося Дениса. Но тут неожиданно для всех поднял руку Захарий, до этого сосредоточенно шевеливший губами и с сомнением качавшей головой. Название должно быть таким, чтобы под него любую новость можно было разместить. Но вы понимаете, о чем я, да? Он посмотрел на окружающих, понял, что его слушают, вздохнул и предложил, с каждым словом говоря, все увереннее. «Так вот, я тут подумал, что рубрики ведь разные будут, да? Например, для призраков можно сделать отдельный раздел, ведь у них немного другая жизнь» и назвать его, к примеру, все чаще и чаще. Раньше ведь мы про них вообще ничего не знали, а теперь новости будут все чаще. Народ глубоко задумался, а призраки оживленно зашелестели, после чего раздался голос главного обитателя неприступной чаще леса: а что, парнишка-то прав, нам нравится такое название. Мы даже готовы поставлять новости для рубрики на постоянной основе. Ждите, пришлю Аристарха. Да вот хоть к нему, как там тебя? Захарий, да? — Совершенно верно. Помощник Дэна оживился и с энтузиазмом продолжил. А вот, к примеру, для подкочечников, тут он уважительно поклонился в их сторону, можно что-нибудь веселое. ну, например, «Одна жаба» сказала. — Ух, ух! — довольно захохотала маховая кочка, а вслед за ней одобрительно зашумели и остальные. — Юный король, присмотрись! — К парнишке талант. Мы тоже готовы делиться новостями с ним или с королевой. Захарий смущенно почесал затылки, но было видно, что он страшно доволен и горд собой. Эй, малой, а для нас название для наших новостей. — рыкнул Кармах, но было видно, что он заинтересован и рычит больше по привычке. — Таким лихим парням, как мы, тоже надо свое место в газете. — Лихим парням, лихим парням, в лесу, в лесу тихо, — задумался Захарий и вдруг щелкнул пальцами. — Как тебе рубрика «Лихо в лесу»? Ну, ты понимаешь, про что я, Да? Хищники переглянулись, потом дружно уставились на парнишку, и Захарин невольно сделал шаг назад. — Нам нравится. Если у тебя не получится с целительством, приходи к нам. Мы тебе всегда дело найдем, — пролаял здоровенный лис и махнул роскошным рыжим хвостом. Денис заметил, как совершенно счастливый редактор торопливо строчит в своем блокноте, стараясь не упустить ни одной мелочи. «А мы, а нам, не выдержав, закричали мухи, нам вообще в первую очередь надо! Ведь это же наше новоселье! Захарий, быстро придумывай для нас название!» «Полосатые новости» предложил Генри, которому тоже ужасно хотелось дать название хоть какой-то рубрики, в двух смыслах, и вы сами полосатые, и новости будут у вас, ну, разные, короче. — Ты смотри! — самый толстый мух повернулся к остальным. — И этот на что-то годится, хоть и пришлый, подходит! Он царственным кивком поблагодарил довольного инспектора и тут же начал шептаться с остальными полосатыми счастливчиками. — А мы себе сами придумали название, — сообщил Тауринг, плавным движением, поднимаясь с земли, и Дэн невольно вспомнил, что вампиры, какие бы дружеские отношения их не связывали с остальными, все же смертельно опасны. «Какой же?» — господин Франц окончательно освоился в новом окружении и даже позволил себе первым обратиться к вампиру. Кто бы сказал ему об этом еще пару дней назад? «Группа крови!» — сверкнул клыками вампир, и Денис невольно фыркнул. Вот и аукнулся его концертный репертуар. «Нам так понравилась эта песня, док, что мы решили взять слова из нее». «Ты же не против?» «Абсолютно!» — поднял руки Денис. «Наоборот, мне даже приятно, что песни из моего мира так прижились здесь». «А мы пока подумаем», — солидно сообщил Верлиус. «Хочется, чтобы и у оборотней было свое крутое название, но пока в голову ничего достойного не приходит. У нас же еще...» «Есть время?» «Конечно!» — Денис доброжелательно улыбнулся старшине общины. «Но вот с общим названием хорошо бы определиться». «Я знаю! Я знаю!» — закричал мух ведущий и сделал круг над поляной. «Восемнадцать берез!» «Почему?» — слегка растерялся Дэн, а редактор задумчиво прищурился, оценивая необычное предложение. «Не тупи, док!» — махнул крылом мух, но был тотчас пойман в кулак хописом. «Ну чего ты опять?» «Не хами королю!» — тихо, но очень внушительно проговорил аптекарь. «То, что ты сегодня в центре внимания, совершенно не значит, что тебе позволено больше, чем другим». «Уяснил?» — Да уяснил, уяснил, — проворчал изрядно придушенный мух. — Ты прав, клыкастый, с королем так нельзя. Хопис мученически возвел багровые глаза к небу, но вступать в полемику с мухом не стал, чем явно расстроил полосатого грубияна. — А знаете, неплохо, — вдруг проговорил редактор, — свежо. «Необычно! Я еще никогда не делал газеты с таким своеобразным названием. Но я ведь и вообще газет для леса и условно живых не делал. Кстати, а сколько вокруг этой поляны берез?» Симба, внимательно слушавшая редактора, радостно подпрыгнула и мячиком поскакала считать деревья вместе с шустрым афангом. «Девятнадцать!» — через какое-то время сообщил запыхавшийся Афанг, выбегая на середину поляны. «Но одна совсем какая-то несерьезная, не а может, вообще даже и не береза вовсе, так что вполне можно считать, что их восемнадцать». «Значит, так тому и быть», — подвел итоги обсуждения редактор, — «можно потихоньку собирать материал. летиться дорогая, заглянешь ко мне завтра, обсудим детали, и Захария прихвати. Договорились. Невозмутимо кивнула ведьма, а Захарий, слегка растерявшийся от собственной смелости и последовавший за этим популярности, просто молча кивнул. Насколько я понимаю, для того, чтобы издавать газету в лесу, нам не нужно разрешение Мэри. Фуортелл не в ее юрисдикции, не так ли? «Тетушка!» — воскликнул Генри насмешливо, прищуриваясь. «Не подозревал в тебе знания таких тонкостей?» «Ты много чего во мне не подозревал», абсолютно спокойно посмотрела на него Летиция. «Но я тебя прощаю. Более того, даже разрешаю обращаться ко мне по имени». «Да уж», — фыркнул инспектор. — Давно пора. Да и не по статусу тебе теперь быть просто чётушкой. — Отравлю, если будешь много себе позволять. Не насмерть, но от души, — по-прежнему безмятежно откликнулась ведьма. — И спрячусь в лесу. Так что там насчет разрешения, Франц? Ты совершенно права, кивнул редактор с улыбкой, слушавший перепалку Генри с родственницей. Власть Левиндота на фортл не распространяется, а чего разрешение нужно, никто тебе не скажет, так как пока не было прецедентов. Полагаю, что короля, хотя он пока и не прошел официальную процедуру. Ты нам разрешаешь? Тут же повернулась к Денису и ведьма. — Зачем ты спрашиваешь? — удивился Денис. — Это, по-моему, была именно моя инициатива. — Ну, мало ли, — усмехнулась летица, вы, короли, такие непостоянные. Это что-то. А вдруг ты уже передумал? — Ведьма! — нежно шепнул Денис на ушко Лети. — Вот как есть ведьма. Но я тебя все равно люблю. Вместо ответа Летиция протянула ему гилану, которую давно уже принес кто-то и положил на крыльце. «Мне кажется, в обсуждении серьезных вопросов и активных конкурсах нужно сделать паузу», — сказала она и мечтательно улыбнулась. «Хорошо», — не стал ломаться Дэн, зная, что концертную программу ждут многие. «Давайте тогда начнем с новых песен». А там, посмотрим, зрители оживились и, радостно переговариваясь, подвинулись поближе. Денис тронул струны и сначала просто наигрывал какую-то мелодию, а потом, выбрав песню, сказал, — Я подумал, что эта песня вам тоже понравится, так как она как раз и о природе, и о чувствах. Он глубоко вздохнул, глотнул из протянутого ведьмы стаканчика зелья для горла и негромко запел. Летиция снова насыпала на ладонь какую-то пыльцу и сдула в центр поляны, отчего негромкий камерный голос Дениса стал слышен всем. — Ты неси меня, река! Закрутые берега, Где поля мои, поля, Где леса мои, леса. Ты неси меня, река, Да в родные мне места, Где живет моя краса. Голубы у нее глаза. Здесь Дэн сделал паузу и, отбивая ногой ритм, пришел к удивительному ритмичному припеву. «Как ночка темная...» Но не успел он пропеть две строки, как на поляну выскользнули три подкочечника и, замерев на секунду, Плавно стали кружиться, рисуя то спирали, то какие-то удивительно гармоничные зигзаги, то снова круги. Их движения обладали какой-то совершенно невероятной, почти гипнотической плавностью. Денис вспомнил, как когда-то видел запись танца ансамбля «Березка». «Вот там девушки в длинных сарафанах точно так же кружились на сцене, и казалось, что они над нею плывут». «Жедет меня она...» Неожиданно скромно сидевший на крылечке Фаня, извлек из кармана что-то напоминающее губную гармошку и стал осторожно подыгрывать денису, а увидев его одобрительный взгляд осмелел и стал играть увереннее. Зрители замерли, а когда Денис начал второй куплет, то по поляне пронесся вздох изумления, так как в центр скользнула сама Маховая кочка сейчас напоминающая высокий сток сена свесила сверкающими глазами. За туманом огонек, как же он еще далек. Маховая кочка плавно двинулась вправо вдоль границы поляны, словно демонстрируя себя зрителям, которые затаили дыхание от восторга и изумления. Подкочечники следовали за ней, то обгоняя, то отставая, сплетая непостижимо гармоничный узор удивительного танца. «Ты мне, ветер, помоги, милый, весточку шепни». Развернувшись, маховая кочка двинулась в обратную сторону совершенно точно, повторяя все шаги и повороты, и Денис во все глаза таращился на невиданное действие, а песня лилась, словно сама собой. «Знаю, ждет меня краса, проглядела в ночь глаза». Во время небольшой паузы перед припевом подкочечники, к которым добавилось еще двое, окружили свою маховую кучку и начали ритмично хлопать перепончатыми лапами в такт припеву. А их предводительница, старейшая жительница Фуортала, взяв в лапу пучок травы, словно платочек, стала крутиться, плавно наклоняясь то в одну, то в другую сторону. Сейчас она невероятно напоминала солистку той самой березки, будто летающую над сценой. Во время проигрыша подкочечники устроили вокруг своей предводительницы настоящий хоровод, кружась то в одну, то в другую сторону все быстрее и быстрее, а маховая кочка самозабвенно танцевала, взмахивая травой в такт припеву. «Тебе ждет меня она...» Денис ударил по струнам в финальном аккорде, и подкочечники замерли. А потом на поляну обрушился настоящий шквал аплодисментов и восторженных криков. Зрители не стеснялись выражать свой восторг. Маховая кочка с достоинством поклонилась и плавно переместилась на свое место, уже оттуда выдохнув. «Ох, порадовал ты меня!» «Юный король! Давно я не чувствовал себя такой молодой!» Денис ничего не ответил и только приложил ладонь к сердцу, так как слов у него просто не было. «Да, такого в прошлый раз не было!» — покачал головой изумленный Генри. «Если уж высшие силы не стесняются танцевать под твои песни, док, то значит, действительно, твое появление в нашем мире — «Одобрено свыше». «А в твоем мире случайно нет песен э, про полицейских инспекторов?» «Наверняка есть», — кивнул Денис, задумавшись. «Мне просто нужно вспомнить и подумать, можно ли их как-то адаптировать к гитаре, в смысле к гелане». «А что, можно заказывать?» — оживился мух и переглянулся со всеми. «А про нас есть про мухов!» «Вот про мухов!» «Точно не помню», — со вздохом признался Денис. «Но я подумаю, честное слово». Над поляной пронесся оживленный шепот. Всем хотелось, чтобы док спел песню именно про них, для них. Дэна старались не торопить, хотя видно было, что хочется всем и именно вот прямо сейчас. Не выдержала нетерпеливая Симба, которая подскакала к обожаемому папе, села аккуратно, сложив все лапки и уставилась на Дениса умоляющими янтарными глазками. — Ты тоже хочешь песню про себя, солнышко? — ласково улыбнулся Леймари Денис и нежно почесал ее за ушком. — Очень, очень, очень, очень! — Симба умильно зажмурилась и глубоко вздохнула. «Ведь я твоя принцесса, да, папа?» «Конечно!» Дэн чувствовал в груди странную щемящую нежность, о существовании которой у себя никогда даже не подозревал. «Ты моя принцесса, мое солнышко, и у меня есть для тебя песня!» «У папы есть для меня песня!» — с восторгом закричала Симба, подпрыгивая на месте и стараясь чмокнуть Дениса одновременно в обе щеки и в нос. Ну, точнее, она не прямо про тебя, но ты услышишь. Дэн перебрал струны и в моментально наступившей тишине негромко запел. «Всем нашим встречам!» Разлуки, увы, суждены. Симба слушала, распахнув глаза и слегка раскачиваясь из стороны в сторону, словно загипнотизированная. И Денис подумал, что Юрий Висбор точно не стал бы возражать против такой искренней поклонницы его творчества. «Милая моя, солнышко лесное, Теперь Симба могла уже только тихо повизгивать от восторга. Какой у нее чудесный папа! Он даже придумал песню прямо специально для нее, Симбы. Ведь это она, солнышко лесное. И это она для папы, милая моя. Значит, это ее песня собственная. Ни у кого нет, а у нее теперь есть. И если кто-то попробует причинить папе хоть какой-то вред... Папа ведь очень умный и добрый, но не так, чтобы очень быстрый и сильный. И зубы у него мелкие и не острые. Она этому смертнику не даст даже приблизиться. К любимому папе. Вот. После душевной песни над поляной повисла мягкая, умиротворенная тишина. И тут Денис вспомнил песню для Генри. Я вспомнил, воскликнул он, глядя на друга с коварной улыбкой. Но спою при условии, что последние строчки ты будешь петь вместе со мной. Я... «Не умею», — тут же замахал руками Генри. «Да и вообще, поющий полицейский инспектор, как ты себе это представляешь?» «То есть поющий король — это нормально, а поющий полицейский нет?» Совершенно искренне удивился кто-то из вампиров. «Давай, инспектор, не тушуйся, а уж мы поможем!» «Ну, хорошо», — махнул рукой Генри, и Дэн понял, что тот сопротивлялся больше для виду. «Только если буду фальшивить, пеняйте на себя. Вы сами захотели». Денис глотнул зелье, стаканчик с которым предусмотрительная Летиция поставила рядом, и, коварно ухмыльнувшись, начал, придав голосу нужную хрипотцу. «Я гениальный сыщик, мне помощь не нужна! Найду я даже прыщик на теле у слона, как лев!» Второй куплет сопровождался веселыми подбадривающими выкриками, и Генри, хохочущий вместе с остальными, подхватил «Онюх, как у бабаки, а глаз, как у орла!» После третьего куплета рефрен про собаку и орла выкрикивали уже почти все, включая мух, вампиров и афангов. Даже крупные хищники порыкивали в такт. «Я предлагаю сделать эту песню гимном полиции Левендота и Фуортала», отдышавшись после повторного исполнения на бис, проговорил Генри. «Спасибо, док». Прям медом по душе, честное слово. Потом Денис пел для вампиров их любимые «Группу крови» и «Мое сердце», для остальных «Батарейку», припев которой пели всей поляной, и «Сказочную тайгу», а для мух «Восемнадцать берез». И вдруг Денис вспомнил одну песню, которая пока ни с кем из местных в его представлении не сочеталась. но «Сейчас...» «Рэйш!» — окликнул он сидящего в стороне орка. «Я хочу спеть песню, которая, как мне кажется, тебе понравится». «Мне?» — в хриплом голосе орка было столько удивления, что Дэн невольно фыркнул. «Ты уверен, док?» Денис молча кивнул, И жестом, попросив тишины, медленно провел по струнам, подбирая и вспоминая. Потом замолчал и начал без музыки, как и положено в большинстве таких песен. Не для меня придет весна, не для меня. Потом к негромкому голосу добавился тихий гитарный перебор, и старая казачья песня полилась, полетела над лесной поляной иного мира, точно так же находя отклик в сердцах. Отзвучал последний аккорд, но все продолжали сидеть в умолчании, словно боясь спугнуть повисшую тишину. И тут Торг, жестом попросив одного из вампиров о помощи, с явным трудом поднялся и медленно, сильно хромая, и, стараясь не наступать на покалеченную ногу, опираясь на тут же подскочившего второго брата, подошел и остановился напротив поднявшегося на ноги. Дениса, мы пойдем за тобой, король Фуортала. Медленно проговорил Орк, и все затаили дыхание, так как одно дело просто союзники, и совсем другое вассалы. Тот, кто умеет так. Чувствовать душу воина сможет понять и принять наш народ. Нам стало сложно выживать одним, и мы готовы будем встать под твою руку. Это неожиданное и стратегически принципиальное заявление. — негромко и очень серьезно сказал Денис, глядя на сосредоточенного и какого-то даже торжественного орка. — Ты уверен, Тар Рейхарш, что у тебя достаточно полномочий для принятия таких решений? — Ты смотри, как говорит, как... «По бумажке!» — зашептал мух Захарию, на плече которого сидел во время последней песни. «Ну, точно, король! Другому такого не дано! Ох, как же удачно на Скасе тогда продал доку! А то жили бы в болоте и знать ничего не знали бы, слышать ничего не слышали бы! Эй, тоска!» «Тихо ты!» Шикнул на него Захарий, и мух послушно заткнулся. А то прослушаем что-нибудь важное. Между тем на поляне стало очень тихо, так как абсолютно всем было понятно, что на их глазах творится история. Одно дело просто объединить разные племена и расы, издавна населяющие Фортл, то есть в каком-то смысле навести порядок в собственном доме, и совсем иное — дать кров и, следовательно, защиту целому народу, к тому же не самому безобидному и беззащитному в этом мире. Создание коалиции — это вам непростой приятельский договор по принципу «ты мне, я тебе». Это все уже гораздо Серьезнее, — Разумеется, — кивнул орк и невольно поморщился, хотя видно было, что он очень старается не показывать, насколько ему тяжело стоять. Когда отец отправлял меня в этот поход, он наделил меня соответствующими полномочиями. Денису Захотелось потрясти головой, так как он все еще не мог до конца принять то, что орки в этом мире — это не жуткие чудища с кошмарными рожами и минимальным словарным запасом, а хранители знаний — существа, достойные всяческого уважения. «Ты предлагаешь нам объединиться?» перед лицом общей опасности, спросил Денис и на всякий случай уточнил. «Или вы хотите переселиться в Фортал?» «Нет». Улыбка Рейша получилась кривоватой, но понимающей. «Нас вполне устраивают наши земли, особенно когда южные перестанут угрожать нашим семьям. Мы скорее...» Предложили бы тебе расширить границы влияния еще и на наши предгорья. Граница между нашими территориями и сейчас больше условная, чем реальная. А так ее просто не станет. И мы получим доступ к горам. Изумление слышалось в голосе Хописа совершенно однозначно. Вы же никогда. «Никого туда не пускаете!» «Для своих...» — туторг запнулся. «Братьев и союзников мы готовы сделать исключение». «А что взамен, оценив потрясенное выражение лица главы вампиров, спросил Денис, что мы можем вам предложить и вообще...» зачем южным оркам привыкшим к раздолью своих степей наш лес а ты не понимаешь рыж удивленно посмотрел на дениса им нужен выход к реке зачем река Это открытый путь в людские земли, на территории, давным-давно забывшие, что такое война, но зато богатые и благополучные. То есть между южными орками и человеческими городами есть такая досадная помеха, как фуортал, медленно проговорил Денис, и орк молча кивнул. «Соглашаясь, а почему они решили расширить свои территории именно сейчас?» «Мы думаем, что им кто-то подсказал», — хмуро проговорил орк, «кто-то умный и хитрый, преследующий какие-то свои далеко идущие планы». Мы, правда, так и не выяснили, кто это и что он хочет, но старейшины уверены в том, что это кто-то из людей, тот, кто достаточно хорошо знает и человеческий мир, и тех, кто живет в лесу и за ним». Денис задумчиво переглянулся с непривычно серьезным господином Суовингом с Хописом, с Генри, и негромко проговорил. Мэр и его странный, шишколюбивый заместитель. «Нам нужен лазутчик, Вот прямо срочно нужен!» «Мы готовы!» — моментально откликнулось множество голосов, и Дэн с некоторым удивлением понял, что жители Фуортала А на поляне собрались именно те, кто принимает решение, действительно готовы на многое, чтобы защитить свой лес и то государство, которое вот прямо сейчас в нем формируется. И которое он, Денис Воронцов, житель другого мира, видимо, вынужден будет возглавить. «Док!» «Давай мы!» — возбужденно трепыхался мух. «Мы маленькие, на нас никто не обращает внимания, да и поймать нас трудно». «И мы можем!» — присоединился к нему Афанг. «Мы часто бегаем в парк возле мэрии. Там гуляют мамы с детишками и кормят нас вкусными орехами. На нас тоже никто не подумает». Предложения сыпались со всех сторон, как из рога изобилия, и Денис даже слегка растерялся, Но потом сумел взять себя в руки и заявил. «Значит так». Все моментально притихли и стали внимательно слушать. «Урх, ты с напарником, возьмешь, кого считаешь нужным, следишь за любителем шишек, господином Мастерсом. Куда пошел, с кем встречался, что покупал, что делал, в общем, все». О любых подозрительных перемещениях указанного господина моментально сообщаешь инспектору Старку. Не факт, что наш друг Альфред каждый день совершает какие-нибудь подозрительные действия, но это не отменяет слежки. «Вас пять. Разбейтесь на пару и тройку и следите». «Вопросы?» «Никак нет» козырнул лапкой мух и сорвался с места видимо полетел инструктировать других теперь вы дэн повернулся к афангу глазки которого сверкали от возбуждения то же самое распределитесь сами на пары или группы и следите за теми кто приходит в мэрию и вообще за тем что странного или необычного будет возле нее происходить задача ясна «Разрешите выполнять?» А Фанк подпрыгнул на месте и пушистым вихрем унесся в кусты, откуда тут же раздался его торопливый шепот и какое-то шуршание. Теперь остальные. Дэн внимательно посмотрел на приблизившихся к нему глав, кланов и вожаков. «Нужно выработать единую стратегию». «Итак». «Мы можем взять на себя патрулирование границ со стороны гор», подумав, предложил Хопис, переглянувшись со своими. «Особенно если к нам добавится кто-то покрупнее из лесных, а не днем мы ночью». «Готовы!» — откликнулся Кармах, и волк, лис и медведь молча кивнули. Денис уже понял, что крупные хищники предпочитали говорить исключительно по делу. Сколько вампиров ты готов выставить?» «Десятка-два», — Хопис быстро что-то прикинул, чтобы через месяц, допустим, смениться. «Мы готовы выделить по пять крупных самцов», — пролаял лис. «Часть останется, потому что нельзя оставлять стаи без защиты» нормально согласился хоппес кстати заодно можно будет начать сооружение укреплений которые потом пригодятся но только таких которые будет сложно обнаружить здесь мы не помощники фыркнул волк зато можем взять на себя вопрос пропитания для всех а с укреплениями надо подкочечников попросить подумать, включился в обсуждение Захарий. У них явно мозги под это дело заточены. Ну, вы понимаете, о чем я, да? Мы согласны. Незаметно приблизившийся подкочечник махнул перепончатыми лапами. А если там есть болото, то тоже можем туда наших отправить, чтобы на месте посмотреть. Только вот в сухом лесу «Нам не очень просто находиться. Рэйш, там болото есть?» Все посмотрели на почему-то крайне растерянного орка. «Что не так, Рэйш?» — встревоженно спросил Денис, решив, что они как-то ненароком обидели орка или задели какие-то его чувства. «Вы очень странные», — помолчав, пророкотал орк. «Вы готовы слышать друг друга? Не ссоритесь, не старайтесь получить максимальную выгоду». «Почему так?» Сидевшие и стоящие на поляне обитатели Фуортала немного растерянно переглянулись, а потом слово взял Хопес, как самый старший. Маховая кочка незаметно исчезла с праздника, хотя подкочечники и остались. Видишь ли, брат? Колкастики усмехнулись и переглянулись, но как-то по-свойски, без язвительности, и напрягшийся был Рейш слегка расслабился. Фортал всегда был сам по себе, не зависел ни от кого, понимаешь? и как это объясняет орг покачал головой мы тоже ни от кого не зависим не зависели вот видишь вы тоже осознаете необходимость перестраиваться вслед за изменившимися обстоятельствами понимающе проговорил вампир вот и мы тоже это чувствуем и для нас Очевидно, что только объединившись, мы сможем победить. Насколько я знаю, племена южных многочисленны. Да, их с каждым днем становится все больше, потому они и хотят захватить сначала наши предгорья, потом лес, а потом и остальные земли. На столицу не пойдут, конечно, хотя со временем, расплодившись, могут и замахнуться. Поэтому каждый из нас, из тех, кто отвечает за свой клан или свою стаю, смиряет характер и гордыню и прислушивается к мнению других. Тем более, что у нас появился тот, кому мы все поверили. Тот, кого предсказали шаманы Фуортала, тот, с кем мы победим. Орк посмотрел на задумчивого Дэна, который сидел на крыльце и тихонько перебирал струны, думая о чем-то своем. Затем кивнул и, опираясь на подставивших плечи вампиров, пошел в сторону клиники. Ты ничего не спел сегодня для меня. Хрипловатый голос летицы вырвал Дениса из раздумий, и он виновато посмотрел на свою будущую королеву. Хотя, почему будущую? В его сердце она воцарилась с той самой первой минуты, как он увидел ее в кабинете Мастерса, разъяренную и прекрасную. Прости. Мягко улыбнулся он, тем более, что я готов искупить свою вину. Хочешь, я спою только для тебя и больше ни для кого. Да, Летиция взглянула ему, казалось бы, в самую душу и, видимо, рассмотрела там что-то такое, что на мгновение замерла и как-то рвана, Прерывисто Выдохнула. Да. Дэн уже давно решил, Какую песню выберет сегодня Для нее, Для своей любимой ведьмы. И сейчас, Не раздумывая, Перебирал струны. Если б не было Тебя, Скажи, зачем тогда Мне жить? В шуме дней как в потоках дождя. Денис пел, и постепенно исчезало все. Внезапно опустевшая поляна, Нафаня с теплой улыбкой шепчущей что-то на ушко Симби и уводящей ее в дом. Казалось, во всем мире остались только они двое. Даже луна и облака словно растворились. Любовь. Я твои в ней искал бы, Черден, Не видел ничего, кроме удивительных, Огромных зелено-золотистых глаз, В которых вспыхивали и гасли Солнечные и звездные искорки, И прекраснее которых никогда не было. Нет и не будет. Он смотрел в них и тонул, Растворялся в своем желании рассказать ей о своей неожиданной и прекрасной любви, о том, что он постарается сделать ее самой счастливой женщиной во всех мирах, и Вселенной смог бы ждать. Разгадал бы себе, тонкая рука легла на его плечо и Денис откинулся, чувствуя спиной. Тепло ее тело, не видя, но ощущая улыбку. Не глядя, он мог наверняка сказать, что Летти улыбается, и нежные губы неслышно шепчут какие-то очень важные для нее и для него слова. Он их не слышит, но чувствует, знает сердцем и душой такие слова совершенно не обязательно произносить вслух если б не было тебя если б не было тебя